Часть 31. Гаальское ЧСВ. Ветер донес горький запах дыма. Я резко сбавил частоту выбросов, продолжая лететь вперед по инерции. Когда размытая картинка сетки гребни морских волн приняла более различимое очертания стала искать слезящимися глазами внизу свою цель. Горевшее судно уже превратилось в вереницу разрозненных обломков. На невысоких волнах колыхалось несколько вяло дымящихся бревен. Полсотни переживших бедствия пассажиров и членов команды барахтались в воде среди плавучего мусора, борясь между собой за места на одной из деревянных бочек, более крупном куске чего-то плавучего или вдоль обгоревшей обломанной мачты, являющейся самым крупным объектом, остававшимся на плаву. Зрелище, я вам скажу, не из приятных. Паника, стоны, крики, а также множество трупов, получивших смертельные ранения при крушении, да и просто захлебнувшихся из-за паники. Подозрительно много трупов. Намного больше, чем выживших, словно на борту произошла какая-то резня, взрыв, сражение стенка на стенку. Очевидно, что пострадали эти люди не только от пожара. Падая к месту крушения по траектории, я погасил инерцию серии слабых выбросов в противоположную сторону. Но плавное приземление пока было для меня сложной задачей, поэтому я опустился на уровень, близкий к поверхности воды, немного в стороне от основной группы выживших людей – Тут-то мне и бросилась в глаза куча из пятерых человек, сгрудившихся возле прямоугольной коробки, чем-то напоминающий гроб. Крупный парень, подталкивавший коробку сзади, чтобы она не столкнулась с еще горящими обломками корабля, оказался Лероем. Я ахнул от удивления, а вскоре разглядел рядом испуганную до ужаса Уну и плачущую Адель с лбом в крови, еле держащуюся за край коробки. Если бы Лерой не поддерживал ее под руку, она могла соскользнуть в воду. За коробку держалась еще парочка человек, каких-то незнакомцев. Как ни старался, и не смог их идентифицировать. Вот это совпадение. Не задержись я на проклятом острове, точно бы пролетел мимо и не заметил дыма на восточном горизонте. Тем более уже потихоньку вечерело. В сумерках темный шлейф дыма уже не так заметен. Да и лететь я собирался совсем в другую сторону. Выбросами из ладоней, помогая себе поддерживать более-менее вертикальное положение в воздухе, я вынужденно научился имитировать левитацию». Когда нащупал основной принцип балансировки и смог стабильно парить, обшарил глазами и дальние обломки в поиске других членов команды. Виконту легко можно было обнаружить по ее ярко-золотым волосам. Ио не столь заметна, но она получила от меня духовные крылья и должна была выжить, оказавшись в воде. Так и не обнаружив Ио, Виконту, Тима, Шанси и Джоя синего я стал осторожно снижаться и приближаться к членам моей команды у ящика. Неизвестно, какое воздействие направленный выброс цы оказывал на людей вблизи, поэтому я продолжал парить в 10-15 метрах над черной водой, и меня обнаружила случайно задравшая голову вверх Адель. «Смотрите, смотрите, там господин Алекс!» — воскликнула она срывающимся на писк голосом, тыча в меня пальцем. Не замечал ранее сходство между голосами двух сестер, но когда младшенькая волновалась, пищала так же, как и коротышка. Уна и рой закрутили головами по сторонам, не понимая, куда указывает Магесса. Когда, наконец, заметили, начали кричать, махать руками и просить о помощи. Я тоже был рад встрече. Но возник вопрос, как и чем я действительно могу помочь товарищам в сложившейся ситуации. Сам-то я вроде уже неплохо летаю, как культиватор легендарного ранга, хоть и утренней выпечки. Тем не менее, я легко переношу перегрузки при рывках и свободном падении. Выдержат ли их остальные? Обнять и держать кого-то в полете руками я не смогу. Они нужны мне для дополнительного маневрирования. Если руки будут заняты, может начаться неконтролируемое вращение, а потеря ориентации в пространстве – самое страшное на небольшой высоте. Да и потяну я на себе вес другого человека или сразу двух? Кротышку бы точно потянул. Но ее среди обломков я так и не обнаружил. Медлить не стоило. Течение и усиливающийся ветер растаскивали вереницу островков все дальше друг от друга. Мне бы кого-то легкого взять на пробу на спину. Виконта подошла бы идеально. Подняла бы мне настроение своим визгом. Шанси тоже легонькая, а вот Адель и Уна с формами, с ними будет потяжелей Подумал я, прикидывая в уме, что чуть ли не единственный вариант вытащить их из воды, это по одному перенести на проклятый остров. По-хорошему, надо было постараться помочь всем пострадавшим пассажирам, но это задача максимум, и я не был уверен, что справлюсь до темноты, как бы не торопился. Куда там? Даже пятерых вытащить на остров оказалось адски сложно. Я полностью выдохся и промок до нитки, пока дотолкал ящик и всех его пассажиров до скалистых берегов ближайшего острова. Перелет до него и обратно занял бы минуту, а вплавь ушло два часа. Идея перенести всех на остров с помощью полета не прокатила. В воздухе я сразу начинал безумно крутиться, теряя баланс из-за смещения центра тяжести». А опасаясь разрезать пассажира потоком ЦИ, был вынужден сбрасывать его в воду при первой возможности. Уна, с которой я проделывал все неудавшиеся эксперименты, чуть не утонула, потеряв сознание от удара в воду с довольно большой высоты. Выбраться из тупика помогла бедная малышка Виконта, оказавшаяся в том самом ящике, за который так упорно держались все спасшиеся. Я прокатил коротышку с ветерком, но так и не услышал ее звонкий детский смех, но это ничего. Королева эльфов у меня в должниках. «Резольди фон Райль, она не откажет в помощи, а я обязательно воспользуюсь этим козырем, если что-то пойдет не так». Было жаль остальных пострадавших, но когда я немного отдышался на берегу и вернулся в сгущающихся сумерках, предполагаемому месту крушения снова, не смог даже понять, куда их всех унесло. Я и огромный по сравнению с людьми остров потом искал почти полчаса, мечась туда-сюда в полной темноте. Благо Лерою удалось как-то высечь куском металла из камня искру и развести костер». На его пламя я в итоге и сориентировался. Опустился на землю в сторонке, иду к костру, думаю, сейчас всех угощу вкусненьким. Хвать за правую кисть, а кольца нет. Тут пришло время и для моих горьких воплей. От прохладной соленой воды сосуды на пальцах сжались, и кольцо, что я держал надетым на большой палец правой руки, незаметно слетело в море. А там было столько всего, начиная с питьевой воды, вкусной еды, автомата с боеприпасами и заканчивая золотыми и серебряными лянами империи Танн размером с казну целого королевства. а, -а, -а Ну как так-то? Вроде и не мое это золото. Считай, вообще на халяву досталось, но как, блин, обидно! Второе кольцо ваньшения я держал на шее, на толстом кожаном шнурке, плотно прижатом к груди одеждой. Можно было ведь и второе туда повесить. Мой автомат, моя жратва, золотишко. Будет мне уроком, как не надо носить кольца в будущем, тем более, если собрался лезть в прохладную воду. Но хоть со вторым кольцом все в порядке». Здесь хранились еще более ценные для меня предметы, вроде духовных сокровищ, всяких пилюль, плодов и семечек. Да и было оно по пообъемней, кубов двадцать не меньше. Ничего страшного. Золото не главное, хотя вкусная еда сейчас была бы очень кстати. Подхожу к костру, а Лерой и остальные жрут что-то пипец как вкусно пахнущее. Это же моя еда. Рисовые лепешки грибная похлебка с мясными шариками. Жрут без меня, пока я пытался вернуться на остров и даже не заметили, как я подошел». «А ну, быстро верните мне пространственное кольцо!» – взорвался я. Уна и Адель, сидевшие ко мне спиной, вздрогнули от неожиданности и удивленно повернулись ко мне лицами. Вскоре их недоуменные взгляды уставились на платиновую блондинку, сидевшую чуть в стороне от костра. Женщина поморщилась и поднялась на ноги. «Прошу вас, не кричите, господин Алекс, я не крала вашу вещь, а нашла ее лежащей у края скалы, где вы, видимо, прилегли отдохнуть». Клянусь, я подумала, что мне просто очень повезло, поэтому и заглянула внутрь находки. Обещаю, что возмещу всю взятую из вашего хранилища пищу. Довольно старательно извинившись, блондинка медленно подошла ко мне, не разрывая зрительного контакта, и положила уже оплаканное мной колечко с кристаллом на ладошку. Я тут же заглянул внутрь и, обнаружив самые ценные для меня позиции, вроде золотишка и автомата нетронутыми, удовлетворенно покинул хранилище». Бладинка в этот момент все еще стояла передо мной, смотря в одну точку перед собой и вдруг потеряла сознание. К своему стыду, вместо того, чтобы подхватить ее в падении, я, наоборот, отступил в сторону, и она с размаху врезалась лицом в твердую поверхность скалы и сползла по инерции в бок. Звук скрежета зубов об камни резанул по ушам. Она наверняка разбила себе и без того выглядевший сломанным нос. С такой высоты можно было и все передние зубы выбить». Неожиданно быстро придя в себя, женщина заерзала на месте, стараясь подняться на четвереньки. «Часто с ней такое?» – спросил я Лероя, повернувшись к костру. «Впервые вижу, господин Алекс, госпожа Нова, вообще-то очень сильная магесса. От одного ее взгляда рыцари в полных латах валятся с ног и становятся послушными, как малые дети». «Тогда что это было?» – поинтересовался я, все еще испытывая неловкость, что не подставил вовремя руки. «Видимо, она хотела и вас проверить, но не вышла». Гоготнул парень, и я подумал, что эта новая магесса, прибившаяся к отряду, мне совсем не нравится. «Познакомишь меня с вашей второй спутницей?» Просил я Лероя, глядя на невысокую женщину с темными волосами в черном одеянии мага. «Позвольте, я сама представлюсь», неспешно поклонившись и отложив в сторону миску с порцией мяса на ребрышках, чтобы подняться в полный рост, предложила незнакомка. «Меня зовут Миранда Фингермейд Первая Черная» истинная ведьма Круга Бесконечности, Ковина Черной Скалы, верховная жрица богини Ноктюрн, повелительница кошмаров и оракул Ковина к вашим услугам». «Миранда Фингер Мейд, это же как и Виконту!» «Верно», — подтвердила женщина, легонько улыбнувшись одними уголками тонких губ. «Я глава Ковина Черной Скалы и бабушка нашей глупышки Виконты, Адель моя внучатая племянница, так что не смей ее обижать предложениями м -м, поделиться духовной энергией». Пусть она у нас и полная посредственность, выбравшая путь бесполезного мага воды, но род Фаерберт славится великими огненными ведьмами. Две ее взбалмошные тети сделают из тебя кучку пепла, если обидишь их крошку. Самому не хватает, так что лавочка закрыта. Парировал я, одевая на тот же палец потерянное кольцо и недоверчиво косясь на бабулю-коротышке, которой на вид можно было дать от силы 30 лет. она выглядела даже старше ее. Я просто предупредила, молодой человек». Опять улыбнувшись и хитро подмигнув, заявила ведьма. вырубившаяся блондинка наконец пришла в себя и схватилась за разбитое лицо. Что-то к ней тут все относились как-то не очень хорошо. Никто даже не подошел, чтобы помочь подняться. Я в этот момент стоял к нове спиной и не видел, что она кинула на меня убийственный взгляд. «Не смей!» – шепнула бабуля, глянув мне за спину, чем вынудила и меня тоже оглянуться. Нова опять застыла на секунду со стеклянным взглядом и теперь отключилась уже надолго. «Я защищу тебя от этой несносной особы», — продолжил разговор Миранда Первая Черная. «Кто она вообще такая?» — спросил я, присаживаясь к костру и выверенным жестом извлекая из кольца еще одну порцию ароматного мяса на ребрышках. Оно заранее было покрыто соленым кислым соусом, какой я встречал лишь в Сайпане. Пальчики оближешь. Это бедное дитя запуталось в себе и даже не знает, что одержимо демоном. Изгнать его я сама не в силах, но у западных эльфов есть средство, чтобы снять проклятие». Я могу только сдерживать злую сущность в ней, но демон так сильно слился с ее душой, что моя магия действует на них обоих. «Ага, теперь понятно. Вы хотите и ее подлечить у эльфов заодно?» «Боюсь, наше путешествие обречено на провал», — тяжело вздохнув, сказала Миранда. «Сорок дней почти на исходе. Нам уже никак не успеть, да и не стало бы Сильвия оказывать помощь. Ее сила давно иссякла, но она предпочитает это скрывать, поддерживая иллюзию, что так же сильна, как и прежде» без объяснения отклоняя всех обратившихся. Слышала я некоторые слухи. «Вы же знаете, в прошлом мы уже один раз потеряли Виконту и Адель. Сильвия отказалась нам помочь, хотя мы принесли затребованные дары и успели в срок. Не знаю, каким чудом, но наши крошки вернулись к нам вновь. Что это за башня, о которой рассказала Адель? Что за могущественный Архимаг ею владеет? Я желаю познать этот секрет, поэтому хочу отправиться с вами». «Вы серьезно?» Удивился я неожиданному заявлению. «Конечно». Я всегда говорю только серьезно. Видящий вернул наших бесценных детей в этот мир, за что я ему безмерно благодарна. А эта тварь... Я говорю про демона в теле этой несчастной женщины. Эта тварь прокралась в голову Виконты и ее руками сотворила зверство, за которое той пришлось расплатиться жизнью. Не могу этого принять. Я почувствовал, как от ведьмы повеял жуткий холод. Миранда не просто разговаривала, а источала соответствующую каждой ее эмоции энергию. Она испытывала к блондинке ненависть на грани безумия. «Если удастся спасти мою дорогую внучку, я заплачу из за исцеление одержимой, а если нет, то сделаю ее тело новым сосудом для души Виконты», — объявила Миранда уже более спокойным тоном. «Ясно. Надеюсь, у нас все получится. Не так давно я обновил заряд камней божественной крови диадемы величия Сильвии, так что она точно сможет нам помочь», — не подумав, сказал я. «Вы лично знакомы с королевой сильвией и даже знаете секрет ее силы?» Взглянув на меня совсем другими глазами и резко перескочив с «ты» на «вы», удивленно прошептала Миранда. «Да, я был в Латоре год назад в теле девушки по имени Резольда фон Райль, и мы с Сильвией пересеклись по поводу пророчества и харакула Она считала, что я и есть посланник богов, который должен остановить безумную войну, что захлестнет весь этот мир. Сейчас я и сам склонен думать, что это недалеко от истины». «Так это были вы?» Выпучив глаза и прикрыв рот рукой, пораженно прошептала шокированная женщина – «О чем вы говорите, великая ведьма Ковина Черной Скалы?» не выдержав встряла в разговор Адель. «Сиди тихо, когда старшие разговаривают». Грубо дернула бабуля свою внучатую племяшку, и та тут же опустила глаза вниз и извинилась. «Господин Алекс, я столь многом желаю вас расспросить, но мне неловко докучать вам глупыми расспросами. Если вы и есть великий архимаг Резольда фон Райль, герой Латора, спаситель Сигарда, то должны знать мою нерадивую сводную сестру Ригрид». Она отмечена проклятым даром, поэтому ее мать изгнали из Ковина Черной Скалы, и она прибилась к Альянсу магов. Я слышал, что вы лично воскресили Ригрит и архимага Магнуса, а также принцессу Латора из Останков. Зачем нам обращаться к Сильвии, если вы сами столь могущественный целитель? Блин, я почувствовал себя неловко. Ну вот, разболтался о прошлых достижениях, потешил самолюбие, а как теперь отвечать за базар? Я лихорадочно искал выход из положения». Сказать, что тело не то, и способности тютю -тю, или сослаться, что забыл, как исцелять. Выбрал второе, а Миранда не унималась. Ухватившись за надежду, что я есть легендарный герой-целитель Резольда, она кинулась вскрывать ящик, разматывать саван, чтобы дать доступ к открытому участку кожи и, несмотря на все отговорки, умоляла попробовать применить свой уникальный дар. «Было так неудобно позориться, и я сказал, что мне нужно помедитировать и настроиться в уединении». Разумеется, мне создали все условия, и остался один на один с очень специфически попахивающим ящиком. Из уважения к Виконте я старался сдерживать рвотные позывы и, коснувшись оголенного края, смазанной чем-то вязким плоти, сказал слова заклинания «Стихия воды исцеления». Ничего не произошло, и я поморщился от досады. Ну а что я хотел? Моих игровых магических бонусов больше нет, но в следующую секунду в груди произошел уже знакомый горячий отклик. Удивившись и воодушевившись, я повторил заклинание. Опять ничего. Но в груди опять что-то ёкнуло, словно магия могла сработать, но чего-то не хватало. За три часа я попробовал активировать магию лечения бесчисленное количество раз, и уже подумал, что просто выдаю желаемое за действительное, но неожиданно в очередной сделанный уже от чувства безысходности каст, горячий поток наконец хлынул в руку. Вокруг кисти возник уже знакомый чудовищной сложности магический круг. Я наблюдал его быстрое самовоспроизведение, духовным зрением, как прекраснейшее чудо в жизни. Белый поток проник в замотанное в десяток слоев тканей тело и заставил его светиться голубым свечением. Реанимация трупа происходила по отлаженной гальской технологии для полевых военных госпиталей. с магическим чудом, я и не подозревал, что активировал группу невидимых дронов-медиков через многократное обращение к орбитальной системе своего старого проекта. Вместе с энергией оборудования видящего в мой сосуд души вписался управляющий код всей системы башни, также поддерживавший мои похождения в теле Резольды. Все это стало возможно из-за того, что я изначально был на особом счету в этой системе и имел целый табун личных, невидимых дроидов-помощников, действовавших по моим личным, уникальным инструкциям, правда работающих только для меня, на моем языке и только на втором этаже. На активацию и перелет ближайшего дрона-медика от последней точки его использования в столице Латора и ушли эти три часа. Еще три десятка вылетели через океан с большого континента, с горы у дома семьи Жао. Заклинание, а точнее уникальная команда для моего личного набора помощников, активировалась только при непосредственной близости исполнителя. Именно поэтому пришлось ждать так долго, но это были скрытые от меня технические детали. Активировав локальную систему сопровождения героев, я полностью переподключил ее на себя, заставив несколько тысяч дронов-наблюдателей, дронов-аннигиляторов и дронов-медиков подыгрывать моему ЧСВ». Я также получил доступ к орбитальной ловушке сознания, которая держала связь с матрицей низшего порядка и копировала ее данные, страхуя имеющуюся в ней информацию и память личности и героев от перезаписи на срок до трех суток. Для аборигенов вне числа героев производился экспресс-доступ к памяти временного фантома души, хранящимся в базе не дольше 40 дней. Настоящая Виконта действительно умерла, а если говорить чуть конкретней, то ее полноценная душа, высшее «Я», переехала в другую ячейку, а эту заняла уже другая. Но тут не стоит беспокоиться. При следующем обращении к Матрице будет принудительная синхронизация, индексация, и новый опыт придет куда требуется. Личность коротышки восстановилась из последних данных ловушки сознания, а полностью обновленное нанороботами тело, готовое для размещения копии старого сосуда души, почти ничем не отличалось от старого. Кроме, может быть, потери нескольких сохранившихся в памяти шрамов, камней в почках, паразитов, каких-то болезней и незначительного процента магических способностей. Но эти способности, если уже знаешь, что и как делать для их взращивания, дело наживное. Тело в многослойном саване вздрогнуло и вяло зашевелилось. А испуганный, писклявый голос коротышки «Где я? Помогите!» окончательно убедил меня, что моя великолепная магия лечения сработала полностью успешно. А как иначе? Ведь я избранный видящих, их любимчик, и вообще для меня это как два пальца об асфальт. Да уж, так люди начинают верить в свою исключительность и божественное предназначение. А также, что старание и труд все перетрут, но на самом деле чудес не бывает. Любое чудо – это просто тщательно скрытый от глаз или неизвестно как работающая технология. Я никогда не был обезображен интеллектом и тут же уверился, что смогу вновь стать великим архимагом, пытаясь активировать все известные мне заклинания открытым недавно методом. «Тысячу раз повтори, на тысячу первый получится». К утру, когда я окончательно выбился из сил и охрип от громких повторений названий заклинаний, пытаясь заполучить очередное работающее заклинание в коллекцию, в районе проклятого острова собралось под 3000 дронов со всех ближайших центров хранения и технического обслуживания. Конечно, это были далеко не все, кого я вызвал по незнанию. Тысячи других специфических дронов тоже спешили оказать для меня магические услуги, но просто мчались с другого конца планеты, что занимало заметно больше времени». Культиватор-самоучка с манией величия, который позавидовал бы даже сам Гаал, был готов заново удивить Латор величиной своей непроходимой тупости.